Исповедь. Однажды я уже была замужем. И знаешь, что поняла? Женщине не нужен муж. Женщине нужен мужчина. Периодически он появлялся на моем горизонте. Мужчина, с которым у меня был страстный и горячий роман. Во мне к нему было скорее чувство благодарности и любопытство. Моложе. Очень красив, успешен – это в н е ш н е Но а внутри? Интересно и нестандартно мыслит. Но не мой человек. Роман, он как-то странно скомкал, объяснив потерей работы и желанием развода с женой. Последнее меня признаюсь насторожило и немного испугало. Я никогда не завожу р о м а н о в с одинокими мужчинами. ихже потом придется обслуживать меня они пугают своей нестабильностью короче спокойно пожелала всего наилучшего но не тут-то было что там у тебя про независимые республики вероятно когда они действительно внутри независимы без желания признания своего статуса это немного иное я вообще не понимаю этих страстей статус любовницы намного приятнее, тем более если женщина сама в браке, ведь именно он, да и назван так, убивает всю прелесть и н а в и з н у Зачем подкраивать себя под нового мужа, если уже есть свой годами выверенный? Что за мазохизм? Утро было добрым, она нет. Вино й тому о с т р а я сексуальная недостаточность. Ну да я отвлеклась от основного. Через год примерно он опять появился. с о ж а л е я. Зачем? Чтоб дружить. Не надо со мной дружить. Это не развивает меня как женщину. Мне все это было странно, поскольку никогда не я в л я л а с ь объектом материальных мужских вложений. Ну, я не углублялась. Короче, все это время он периодически эволюционировал, звонил, интересовался, приглашал. Как-то я даже согласилась пообедать с ним, но когда он предложил продолжение, отказалась. К чему такое длинное предисловие? Где-то месяц назад он написал мне, что все у него с работы нормализовалось, что только из-за этого он тогда все прервал, а теперь жаждет восстановить наши отношения на постоянной основе. Вот еще парадокс: мужчины, что все не имеют понятия о сроках давности в своих желаниях, считают их объекты замороженными во времени, и что, как он помнит, все и начинались воспоминания, действия и разговоров. Я была в шоке. Именно потому, что про добрые три четверти из всего этого ничего уже и не помнила, и заканчивался монолог. Может быть, встретимся? Как о чем-то само собой разумеющимся. Единственную банальную фразу, которую я выдавила из себя, потому как все-таки надо было как-то реагировать, была: "Ты что меня соблазняешь?". Ну и так, завязочка, б р е т е л ь к а на которой держится платье. На следующий день он мне звонит и дико извиняется. Его переписку вскрыла жена. Больше всего его разозлило, что она, видимо, наняла хакера, потому как сама бы сделать этого не смогла, потому как он сам компьютерщик все такое. Приятно в этом мне было мало, потому как я всегда на стороне женщины, откуда ей знать, что я уж точно не представляю угрозы для их брака, где трое детей, ее материальное и прочее зависимое от мужеположения. Ему я ответила, что все это очень мне неприятно и волнительно, а также что это показатель. Что ничего нам мутить нельзя. А про себя вздохнула облегченно, что повод сам нашелся. Мне она звонила, но решительности не хватило и, узнав, что говорит со мной, бросила трубку. Ну, а теперь мой главный вопрос к тебе: зачем после всего этого мужчина вчера? Опять звонил мне, сказав, что все успокоил дома и можем ли мы встречаться. О моем ответе ты наверняка догадываешься, но непонятно другое, что я ни черта не понимаю в мужчинах. Да и, пожалуй, в женщинах тоже, потому как весь этот тарарам жена устроила, чтобы пробудить чувство вины. Ты и вот такой ужасный Гудвин, но я тебя прощаю, потому как велика моя любовь, а значит еще ужаснее. А он чихать хотел на все эти спектакли и все равно гнул свою линию, но при этом дура она дура, но своя же дура. Что это все? Поняла только, что никогда невозможно понять, на чем же держится отношение, главное, зачем и является ли любовница фактором риска или просто иногда катализатором? Может, достаточно просто придумки о ней? Кто она? Если надежда — это доброе утро, то вера — с п о к о й н о й ночи. Где-то между ними любовь с вечным вопросом. Может быть, встретимся?